Последние солнечные лучи, проходившие над городскими стенами, еще падали на дом семьи Гестии. Пока группа Белла собирала данные, в доме осталось четверо – Микота, Хорухима, Виена и богиня Гестия. Попросив у Гефест выходной этим утром, богиня дожидалась возвращения Белла вместе со своими последователями. Все девушки были чем-то заняты. Гестия провела весь день, просматривая свою коллекцию книг, пытаясь найти упоминание говорящих монстров в истории Харарио. Микота бдительно патрулировала коридоры, а забота о Виене досталась Харухиме. Харухима нашла! Ха-ха! И правда нашла!» Виена бросилась в тень, отбрасываемую ему одну из внутренних стен, и схватилась руками за подол платье горничной Харухимы. Они играли в прятки. Это одна из игр, которым Белл и Харухима научили Виену, когда за ней присматривали. Сегодня, взяв с Виэной обещание, что она не станет выходить за пределы внутреннего сада, девушки по очереди прятались. «Теперь ты, Харухима!» «Конечно! Сейчас начну считать! Раз! Два!» Раздался голос Харухимы, повернувшейся к стене внутреннего сада. Виена тихонько ускользнула, перебегая на новое место с улыбкой на лице. Роба колыхалась над ее ногами, она искала подходящее место, чтобы спрятаться. Интересно, когда Белл вернется домой? В тот момент, когда она решила склониться за цветочной клумбой, мысль о Бэлле заставила ее погрузиться в раздумья. Он всегда был рядом, до этого дня. Харухима сейчас с ней, как и раньше, но это не то же самое, что быть с ним. Неожиданное чувство одиночества заставило ее волноваться. В темном мире, где все пытались ее ранить, улыбка парня стала путеводным маяком, спасшим ее от изоляции. Как дитя, которое жаждет родительской теплоты, девушка Вуивер не могла по нему не скучать после долгой разлуки. Виена взглянула на третий этаж поместья, потом она бросила взгляд на девушку Ренарта, по-прежнему стоявшую у стены. Несколько секунд помешков, она решила нарушить обещание и выбежала из внутреннего сада. Срочное желание пробежать в комнату Белла вело её по коридорам поместья. Она оказалась перед открытой дверью, петли тихонько заскрипели... Когда Виена открыла дверь и осторожно заглянула внутрь. Владельца комнаты не было, девушка тихонько проскользнула к сложенным на его кровати одеялам. Обернув одно вокруг себя, она начала медленно тереться о него щекой. «Запах! Белла!» Сделав очень глубокий вдох, Виена зарылась лицом в одеяло, она свернулась калачиком, ее захлестнули мысли о парне, который всегда был с ней рядом. К ее удивлению, четверо людей появились в коридоре. Пройдя в другой конец длинного коридора, они вошли в следующую дверь, которую обычно не использовали. Подумав, что это странно, Виена ощутила, как ее сердце замерло. Считая, что ее отругают, если узнают, что она делает. Она задержала дыхание, пытаясь себя не выдать. Другой монстр, как Виена? Голоса из соседней комнаты были явно ей слышны. Янтарные глаза распахнулись шире, серебряные волосы начали шуршать. Уши длиннее и острее эльфийских задрожали. Эти уши должны издалека предупреждать ее о вторженцах на огромные этажи подземелья, но сейчас они позволяли ей услышать подробности разговора, шедшего за стеной. Виена тихонько села на кровати, а после также тихо приложила ухо к стене. «Ты в этом уверен, Вельф? На все сто! Там же, где балл встретил Виену, на девятнадцатом этаже!» Вельф кивнул, его лицо оставалось непоколебимым, несмотря на явное удивление гестии. Вельф и Лили сразу вернулись в поместье, пока Белл вышел на прогулку. Они убедили Гестию и Микота тайно поговорить на третьем этаже, чтобы удостовериться, что Виена и Харухимы, которые сблизилась с девушкой, их не услышали. «Мы говорили. Монстр сказал, что мы пахнем как ее родич. Наверное, это про Виену». Еще один монстр, похожий на Виену-сан. Поверить не могу, что их может быть больше». Микота не могла скрыть шока, когда Вельф подробно рассказал о встрече, Она могла только молчать, как и стоявшая рядом с ней Лили. «Вельф, какое у тебя сложилось ощущение?» Спросила Гестия. Мне показалось, что она намного опытнее Виены. Разговор навела немного странно, но скрывала себя робой, пыталась казаться авантюристом. Вдобавок, мне показалось, что она что-то знает. Из горла Гестия донесся тихий звук, когда она услышала ответ. Микота тоже сглотнула. Неожиданная атмосфера стала на порядок тяжелее, Лили, молчавшая все это время, наконец заговорила. «Лили думает, нам нужно перестать покрывать госпожу Виену». Все взгляды повернулись на нее. Первая, кто не выдержал, была Микота. «Лили-сан, как вы можете такое говорить?» «Лили скажет честно. Мы оказались в очень сложном положении. Эту аномалию даже боги не способны предсказать. Другие семьи ищут говорящих монстров. Теперь, когда мы знаем, что есть и другие подобные монстры, мы не можем больше ждать». Она считала, что подобные аномалии могут вызвать очень серьезный переполох, и они могут оказаться в его эпицентре. Но если мы перестанем ее защищать, что случится с Веной Сан? Если мы ее бросим, она. Это будет непросто, но есть шанс переправить ее за городскую стену. Она Вуивер. Семьи за пределами Арарио и живущие на поверхности монстра не представляют для нее опасности. Рождённая на серединных этажах Виена принадлежит к одной из сильнейших разновидностей монстров – драконам. Не теряя спокойствия, Лили разъяснила, что потенциальная сила девушки-монстра – это единственная защита, которая ей потребуется. «Она может тайно жить в темном лесу Саора! лили «Лили-сан!» Микото, всегда заботившаяся о своей подруге Харухимы, зло опустила брови. Лили смотрела на демонстрацию эмоций девушки ледяным взглядом. «Скажите мне вот что. Что случится, если эта девушка здесь останется? Можно ли скрыть ее ото всех и дальше, так как это получается у нас? Что-то происходит. Оставаться в стране вечно у нас не получится. Семья Гермеса уже активно ищет говорящих монстров по то приказу». Лили говорила настолько бесстрастно, что лицо девушки напомнило Микот традиционную маску с ее родных земель. «Поверят ли люди, что этот монстр, которого ничем не сдерживают, был приручен? Вряд ли». В нашей семье нет зарегистрированных в гильдии укротителей. К тому же любой, кто увидит, как она красива, подумает, что замешано кое-что другое. Стоит богам что-то узнать, они накинутся на нас, как стоя волков. Сейчас наша семья ходит по тонкому льду, и Лили знает, что со временем все станет только труднее». Лили пустилась в неестественно долгие для нее разъяснения. Свой монолог она произносила твёрдым, непререкаемым тоном. Ошеломляющая мощь её аргументов не оставила Микута возможности что-то возразить. Ни Гести ни Вильфу нечего было добавить, они стояли с закрытыми ртами, атмосфера в комнате накалялась. Всё было так, как и сказала Лили. Они оказались заперты в лабиринте, из которого нет выхода. «Эта девушка в каком-то смысле бомба. Пусть сейчас все и в порядке, рано или поздно она подвергнет нашу семью опасности. Господин Бал слишком добросердечен, чтобы прислушаться к аргументам». «Мы должны принять правильное решение, которое его защитит, даже если он нас возненавидит». Лилия опустила голову, она скрыла лицо от своих товарищей, но даже последнюю фразу она произнесла твердо: «Она не может с нами остаться! Она монстр!» Девушка-полурослик поставила будущее своей семьи против девушки-монстра и сделала заключение. За стеной комнаты ее заявление было отчетливо услышано, Гестия вступилась, чтобы уладить положение, Она первая обратилась к Лили, беспокоившейся за благополучие семьи Белла. Еще рано о таком думать, помощница! Тебя стоит успокоиться!» «Лили сожалеет!» полуросли рухнула на колени и извинилась. Вельф и не произнесли ни звука. Первый, кто услышал что-то в тишине, была Микота. Звук исходил из соседней комнаты, что-то пришло в движение. Из-за повисшего в воздухе напряжения ей было сложно понять, что именно это было, и эта задержка стала фатальной. Топ-топ-топ. Раздались быстрые шаги. Стоило им стихнуть, Микота бросилась к двери и выбежала в коридор, осмотревшись на никого не увидела. Вельфы остальные были в нескольких шагах позади, они были удивлены ничуть не меньше. Не может быть! Из-за напряжения и волнения Микота была не в лучшей форме, несмотря на активацию своего навыка, Она не смогла никого почувствовать. Виэна бежала, она пронеслась по коридору, спустилась с лестницы, выбежала в дверь. «Я... я...» В ее голове были слова, подслушанные во время тайной встречи. «Мы должны принять правильное решение, которое его защитит, даже если он нас возненавидит. Она не может с нами оставаться. Она — монстр!» Голос девушки-полурослика звучал в ее ушах, будто проклятие... Бил в самое сердце. Несмотря на то, что она монстр, ее сердце чувствительно к боли, каждое слово Лили оставляло глубокий порез, будто лезвие проходило сквозь ее кожу. «Я не могу быть со всеми!» «Я не могу быть с Беллом!» Прекрасные голубые волосы развивались за ее спиной, драгоценный камень в её лбу пульсировал. Бесцветные слёзы лились из янтарных глаз. «Белл! Белл! Где Белл?» Ей хотелось, чтобы парень это сказал, Что это все неправда? Ей хотелось услышать те слова еще раз. Все будет хорошо. Она хотела увидеть его добрую улыбку, ощутить его руки. Ей хотелось, чтобы он обнял ее и погладил по волосам, чтобы все это оказалось неправдой. Пожалуйста, Вьяна выискивала парня со слезами в глазах. Отчаянное желание его увидеть гнало ее вперед по пути, которого она даже не знала. Опасаясь людей, Виена несколько раз отступала и поворачивала в глухие переулки, плотнее скрывая капюшоном лицо. Она бежала в неизвестность, пытаясь снова найти яркую улыбку, которая врезалась в ее память. «Виены здесь нет!» — закричал Бэлл, когда услышал о случившемся. Закат еще не наступил, мысли кипели в голове парня с момента его встречи с килосом. После того, как парень поспешил домой... Все его страхи будто зло оправдались. Члены семьи собрались у главного входа, готовы отправиться на поиски в любое мгновение. Баллу замер, будто статуя, Харухима склонилась перед ним. «Мне нет оправданий. Все случилось от того, что я упустила ее из виду. Я искала своим навыкам, но ничего не нашла». Слёзы текли по щекам Харухимы, Микото стояла рядом, хмурая и подавленная. Ее навык черный ворон Ютана» позволяет ей чувствовать ближайших монстров, с которыми она сталкивалась, и Виена на территории поместья не было. Когда парень узнал, что даже навык Микота бесполезен, кровь отлила от его лица. Мысли о разговоре с Икиллосом мгновенно испарились. Рассказав о тайной встрече, которая случилась несколько минут назад, Лили стиснула зубы и сжала руки в кулаки. «Мы будем ее искать! Микота, идем со мной!» Не теряя времени, крикнул Белл. «Да!» Мекота бросилась следом за парнем. Мы тоже идем! И я! Она не могла уйти далеко! Разделимся и найдем ее! Крики Вельфа, Харухима и Гести прозвучали следом. Лили покинула парадные врата, не произнеся ни слова. Оставив поместье пустым, семья Гести бросилась искать девушку в Евро в наступившей ночи.